«Совершенный дом». Поскольку я была подписана на Инстаграм Линди, то знала, что она продумывает в доме каждую мелочь. Еще в самом начале ее замужества я поражалась, с каким изяществом она это проделывает. Во времена, когда остальные обходились футонами, у нее уже была настоящая мебель. Закончив со всеми комнатами, она начала изощряться в салфетках, подставках и занавесках — Недавно она сфоткала подоконник, на котором лежат розовый сантиметр и коротенький карандаш. Посыл был понятен и без подписи. Ее бесконечный дух изобретательства простирался в том числе и на фамилию семьи, которую она придумала вместе с мужем. Так Линди Аскали, английский, и Макс Косабон, французский, стали Линди и Максом Кассаколи, хотя ни в ком из них не было ни капли итальянской крови. Впрочем, стены их кухни окрашены в золотисто-желтый тосканский цвет. Линди встречала меня в аэропорту со своей средней дочерью, Моной. Они стояли возле машины напротив выдачи багажа. Я не стала окликать Линди, ожидая, когда она сама меня увидит. Похоже, точно так же поступила и она. Тут стоит вспомнить, что Одиссей всегда маскировался, а это гораздо проще, чем оставаться самим собой. Наконец, наши с Линди взгляды пересеклись, и мы направились друг к другу. Мы радостно обнялись и сразу же начали вспоминать, когда виделись в последний раз. «Вот сегодня не повела ее в школу», — сказала Линди, приобняв дочь. «Макс дома с Джесси и малышкой». «Она вредина», — сказала Мона. «Ты о малышке?» — спросила я. «Нет, это она про Джесси», — объяснила Линди, не обращая внимания. «Она вообще дошкольница», — объяснила Мона и я, понимающе кивнула. Отслеживая жизнь Линди по Фейсбуку, я уже многое знала, в том числе и про Мону, что она любит балет, сильна в математике и что с первого класса их учат компостированию. Но в последний раз я видела Мону еще младенцем, и все эти знания никак не придавали мне уверенности. Я чувствовала себя шпионом, который знаком с досье объекта, но пока еще мало в чем разбирался. «А ты знаешь таблицу умножения?» – спросила я. Тут, кажется, я хватила лишку. Мона вопросительно посмотрела на мать. «Потихоньку подбираемся», — сказала Линди. «Дважды два-четыре и все такое». Ее лицо выглядело старше, а значит и моё тоже. Похоже, мы одновременно подумали об этом. Потому что выпалили «отлично выглядишь» и снова крепко обнялись. При этом Линди привстала на цыпочки. «Я так рада, что ты приехала», — сказала она, наконец расслабившись. Гости перед Рождеством напрягут кого угодно, кроме Линди. По телефону она говорила, что уж в этом году точно все успевает. Но на самом деле она всегда все успевает. Я это знаю по ее фотохронике. Когда мы вошли в дом, я поняла, что не ошиблась. Здесь все было готово к рождественским праздникам. Электрические свечи на подоконниках, на кустах световые гирлянды, в гостиной и в кабинете две наряженных елки и украшенные хвойными ветками окна. «Я еще не успела выставить деревню», — сказала Линди. «Какую деревню?» «Рождественскую. Несколько лет подкупала по частям». Я отдала подарки прямо в холле, где стоял большой пряничный домик. Подарки планировались на потом, но поскольку мы все столпились у входной двери, у меня сразу же сбились внутренние часы. Нас вышел поприветствовать Макс, следом приковылял их старый пес. Мы с Максом сразу же начали вспоминать, сколько же мы не виделись, так что я раскрыла свой грендель и начала доставать подарки. Девочкам вручила книги, а Линде – набор полотенец с вышитыми клубничками, намек на наш давний спор в «Дайре Квин». Линде сразу же вспомнила и рассмеялась, а потом показала, где я буду жить. У Эмили Пост очень высокие требования к гостевым комнатам. Она полагала, что каждая хозяйка просто обязана обжить ее самолично, дабы понять, чего тут не хватает. Достаточно ли освещения, не надо ли принести еще одно одеяло. Эмили Пост даже настаивала на полке с хорошими книгами, так что она ужаснулась бы современным гостевым комнатам, скорее похожим на кладовки, где сваливают ненужные тренажеры и внесезонную одежду. Ну, могут кинуть на пол надувной матрас и колченогий стул на колесиках. Гостевая комната Линди была неким компромиссом. Никаких книг, голые стены, зато полноценная кровать, приличная лампа и куча одеял. Тут даже была своя настольная елочка, украшенная красными шариками и леденцами. Рядом в рамочке стояло изречение. Украшение дома — это друзья, что нас навещают. Без авторства. По бирке с ценником я догадалась, что покупка сделана к моему приезду. «Тут отлично!» — крикнула я Линди, отправившейся на кухню. «Спасибо!» — откликнулась она. Начала над этим работать. Всегда есть за что похвалить чужой дом. За светлую гостиную, за красивый цвет стен на кухне. Главное — озвучить все это. После ланча Линди уложила младенца спать, и мы поехали к океану. Думаю, в правила приема гостей входит не только показать свое жилище с лучшей стороны, но и совершить приятные вылазки в город и на природу, к воде, к холмам, к местным достопримечательностям, но прежде всего к воде. Можно сходить в старую деревушку или в музей. Прогулка на велосипеде? Не у каждого хватит на это сил. Можно прогуляться пешком или доехать на машине до гор или водопада. И всегда нужно заранее представлять, куда можно зайти перекусить. Оттого-то у англичан имеется английское чаепитие, у немцев кухенштунде, кухенштунде — немецкий кухонный час. А американцы объедаются мороженым. Нет особой нужды принимать пищу между четырьмя и пятью по полудни, но это все равно приятное времяпровождение в преддверии распития алкоголя. Мы шли вдоль каменистого берега в сторону смотровой башни. Декабрь для коннектикота стоял довольно теплый, но все время приходилось перекрикивать ветер, смахивать волосы с глаз и поворачиваться так, чтобы услышать друг друга. Линди спросила, собираюсь ли я заехать к Ванессе. Я сказала, что да, но мы еще не оговорили точную дату. «Будет интересно узнать, что ты думаешь обо всем этом», — сказала она. Волосы упали ей на лицо, лишив меня мимической подсказки. «О чем именно?» — поинтересовалась я, — Но Линди то ли не услышала меня, то ли сделала вид. Все мы, кроме Джесси, забрались на башню, признав, что отсюда и впрямь открывается отличный обзор, а потом спустились и отправились обратно в сторону парковки. Мы почти добрались до нее, когда Нора взбежала на холм, и все, кроме Джесси, последовали за ней. Похоже, тема преодоления возвышенностей сегодня превалировала. Пока Нора кружила вокруг нас, я стала объяснять, какие тут растут деревья. Люди ужасно удивляются, когда, указав на дерево без листьев, ты произносишь «липо обыкновенное» или «гингко». «Гингко» — реликтовое дерево. Последнее легко узнаваемо, так как без листьев его ветки похожи на рельсы со шпалами.